Глава десятая. Четыре месяца спустя. Демиен обожал мороженое. Он был буквально мороженовым аддиктом. А любимый его сорт – вообще отдельная история. Это магазинная линия PC, выпускающая буквально всё. От носков и гвоздей до самого вкусного с точки зрения Демиена мороженого. Мраморное месиво из ванильного, шоколадного и арахисового слоёв с украплениями уменьшенной копии популярного в Канаде шоколада – С арахисовым маслом. Когда я впервые положила кусочек в рот, мне показалось у меня склеили зубы, три ложки и мой желудок возмущенно фыркнул: Не ешь этот сахарный жир или жирный сахар. Адеммин уплетал за обе щеки, сладострастно облизывая губы и киевскую специальную ложку, которую удобно делать шарики. Только он эти шарики отправлял прямиком в рот. Как тебя до сих пор не разнесло от такого-то мороженого? Я спортом занимаюсь. И сексом. Знаешь, сколько калорий сжигается за один сеанс? Сколько? Много, отвечает с умным видом. Это ты лежишь? Ну или стоишь? А я-то? Ого-го, мне силы нужны. Тянется губами, и я не без удовольствия их облизываю, не замечая, как шутливый поцелуй перерождается в глубоко интимный, чувственный. Мой язык нежно поглаживает его сладкий и холодный, затем наоборот. Это даже круче, чем целоваться губами. Ты такой сладкий, признаюсь, улыбаясь в его губы. Ну вот видишь. Но к тридцати годам станешь круглым, как бегемот. Но ты же все равно меня не бросишь. Как же ты без меня? Мурлычет самоуверенно, целуя меня в нос. Тяжело без тебя, Дмейн. Невыносимо. Невозможно. Нечеловечески больно. И я, кажется, не справляюсь. Медленно но уверенно загибаюсь. Не я бросила тебя, не ты меня. Мы отвергли друг друга, ибо нам сказали, что мы не можем. И мы с тобой действительно не могли, причём оба. Вздыхаю, вытирая губкой пятна с чёрной глянцевой поверхности стойки. В иные времена убила бы дизайнера, придумавшего её. Такая поверхность требует отдельной должности пятна в нашем баре. Но за неимением оного, данную малопочётную обязанность, приходится выполнять самой. Удивительно, но мне наплевать, как она звякнувшую в приветствии нового гостя дверь, как она метнувшуюся к столику у окна Шиву, как она ее совершенно по-особенно учтивый, даже почти заискивающий голос. Эта индианка, впрочем, всегда облизывает клиентов сверх меры, а меня, глядя на ее лицо, всегда мучает истошное желание взять самую жесткую мочалку и попытаться отмыть его до бела. Я вовсе не расистка. Я африканку Рамино не имею желания отбелить. Но вот Шиву почему-то иногда очень хочется. Бутылка воды с газом и долька лимона за пятый столик. Сообщает своим невыносимым акцентом прямо около моего уха. Бутылка с газом и лимон. Машинально повторяю за ней и поднимаю глаза. Конечно, это он. Мой любитель самодельного лимонада и мороженого с шоколадными таблетками и арахисовым маслом. Вернее, давно уже не мой. Давно. Я не могу дышать. Забыла как. Не помню, где нахожусь и зачем. Стою неподвижно, вцепившись руками в натертую до блеска стойку, не в силах отвести от родного лица глаз. А с того другого берега также неотрывно смотрят на меня. И я вижу, как медленно, неумолимо, почти по-детски радостно самые сексуальные в мире губы растягиваются в улыбке. Есть нечто особенное в наших взглядах о том, как фантастически идеально и полно всякий раз происходит их стыковка. Клик – он всегда есть, и ему нужно лишь одно мгновение, одно, пусть даже случайное, касание наших взоров. А сразу за ним – сердцебиение космонавта на старте ракеты. Где-то в горле, стремительно удвоев или даже утроив размеры, скорость, силу ударов. Сколько лет я не вспоминала о нем, забыла даже, что оно у меня есть. Демиэн так сильно изменился внешне, что я скорее узнаю его сердцем, нежели глазами. Холёный, статный, дорого одетый. Его волосы пострижены и уложены модно, но в то же время в уникальном собственном стиле. Всегда длинная вьющаяся чёлка, терзающая женский пол безумным желанием вцепиться в неё. На нём джинсы и элегантный пиджак, ни к чему не обязывающий, но кричащий об обеспеченности. Я сотни раз видела Домиена на фото в сети, по телевизору, засмотрела до дыр ролики на YouTubeские на Премьер, интервью и просто эпизоды его личной жизни, подсмотренные по папараццы. Последнее, самое болезненное, безжалостный инструмент пытки для мазохиста. Висящая на его руке Милани в шикарных платьях от самых прославленных кутерье была не так удушающе болезненно, как их интимные поцелуи и ласки в какой-нибудь затерянной кафешке на малоизвестной улице Парижа где Демиэн неизменно в бейсболке и темных очках, а его спутница в очередном немыслимо дорогом, но теперь уже повседневном костюме. Несравненная королева стиля милания Блейд со своим супругом-гениальным режиссером Демиэном Блейдом. Сладкая парочка замечена в Портофино, но задержалась на несколько дней в маленьком городке Рио-Маджоре. Папарацци поймали Демиэна блейда за занятием любовью со своей супругой на частном пляже недалеко от живописного городка Порто-Венере, гласили заголовки. И вот он, прославленный, залюбленный публикой едва ли не до смерти, явился собственной персоной в мой бар, в старый добрый даунтаун Ванкувера. Сидит за столиком номер пять у окна и смотрит на меня в упор. А я обдумываю одну единственную мысль. Неужели случайно зашел? Подходить страшно и больно. Но он пришёл ко мне, мой Демиэн, родной и чужой одновременно. Я делаю шаг в его направлении и предупреждаю Шиву. За пятым столиком мой знакомый, я разберусь сама. Я ненадолго, минут на пять, клиента всё равно пока нет. Получается, наконец, дышать. Но руки потрясывает кожа на шее горит, и я знаю, это алое пятна, моё новое приобретение. Нервы стали не к чёрту. Я иду медленно, всеми силами стараясь, если не успокоиться, то хотя бы выглядеть достойно. Дамиен, увидев меня, начинает снимать пиджак и улыбается еще шире, искренне и довольно сощурив глаза. Не знаю почему, но этот жест, избавление от пиджака, словно говорит мне «Я тут надолго». И мне мгновенно становится легче. Напряжение ослабевает, в висках уже не так шумно пульсирует кровь. Я тоже улыбаюсь. Просто не могу удержать на лице запланированную серьёзность. «Привет», – ставлен на стол его воду и лимон. «Неожиданно». «Привет», – тянет. «Мама сказала, где ты работаешь», – сознаётся, улыбаясь. И во взгляде столько мягкости, столько до изнеможения знакомой нежности, что мне вдруг становится невыносимо больно. Отворачиваюсь, чтобы он не видел моё перекошенное лицо. «Интересно». «Ты сейчас мою мать имел в виду? Или...» «Наверное, нашу?» – отвечает просто. «Тебя уже отпустила?» – решаюсь, наконец, снова взглянуть в его глаза. И тут же тону в их зелени. «А тебя?» – я первая спросила. «Просто стараюсь быть реалистом и идти вперед, не оглядываясь. У тебя получается. Поздравляю». «Спасибо. Я рад, что тебе не все равно». Продолжает с той же ласковостью. Наши взгляды вновь встречаются, и мы впервые за долгое время находимся настолько близко физически. Годы прошли. Годы. Сколько? Еще два с половиной. За это время он снял свой нашумевший фильм. Прославился. Разбогател и женился. А я? У тебя все успешно не только в профессиональном плане, но и в личном. Прогресс, так сказать, на лицо Язвлю. Но Думиен словно не замечает. Я стараюсь смотреть на жизнь трезво. Осекается. Меня словно током бьёт от этих слов. Он всё обо мне знает. Всё. Спасибо мамочки Прости, я не это имел в виду. Вскакивает из-за стола. Он не хочет меня обижать. Явно не за этим пришёл. «Я хочу забрать тебя отсюда прямо сейчас», сообщает, немного успокоившись. «Не могу». У меня смена. А я договорюсь с твоим начальством. И в этот момент его рука касается моей руки. Господи, я только теперь вспоминаю, что этот парень, вернее уже мужчина, мой родной брат».